Глава шестая. Покинув голубой дракон, Квелер почувствовал себя значительно лучше. Находка Коко получила свое объяснение. Теперь ясно, что 14А – место преступления. Этот кот обладал безошибочным чутьем, когда дело доходило до поиска свидетельств преступной деятельности. С отчетом Грипчмана Энд Хилса, под мышкой Квилер быстрым шагом шел домой, мечтая поскорее начать чтение. Вместо того, чтобы тратить время на ужин в ресторане, он отправился в кафе «Каретный двор» и попросил несколько блюд с собой. — Мы обычно не даем на вынос, — сообщила ему кассирша. Несколько обалдела, разглядывая его огромные вислые усы. — А вы не с случайно? Посмотрев на нее скорбным взглядом из-под опущенных ресниц, Он проговорил глубоким, бархатным, специально отработанным для подобных случаев голосом. «В данный момент я в прямом эфире с эксклюзивным интервью, которое беру у симпатичной девушки, сидящей за кассой и обдумывающей возможность продать мне что-нибудь вкусненькое на вынос». «Ой, я посмотрю, что можно сделать!» – крикнула она через плечо, убегая на кухню. Почти в то же самое мгновение, мужчина с длинными волосами в поварском колпаке выглянул в маленькое окошко, проделанное в кухонной двери. Квиллер сердечно помахал ему рукой, а кассирша вернулась. Судков для еды у нас нет, но главный повар упакует сегодняшнее блюдо прямо в тарелке, если вы не против. Можете занести ее завтра. А вы на машине? Нет, пешком, но идти недалеко. И какое сегодня у нас основное блюдо? Без строганов. Звучит аппетитно. А отдельно фольгу мы завернем немного нашинкованной капусты и булочку. Решительно закончила кассирша. Доставая из кармана кошелек, Квиллер положил отчет на стойку, заметив, что девушка пытается прочитать его название. проговорила она громко. «Это что, киносценарий?» При этом глаза ее широко распахнулись. «Да, только никому ни слова». Ответил он тихо, быстро глядевшись по сторонам. Это будет фильм о дружбе и любви, типа Бонни и Клайда. Лично мне досталась роль Гринчмана. Оставив солидные, чаевые, счастливые, изволнованные кассирши, Клэр пошел к выходу, держа под мышкой пухлый отчет, а в руке тарелку с горячим блюдом, завернутым в фольгу, на которой покачивались два пакета поменьше. — Ваша капуста и булочка с маслом! — крикнула вдогонку девушка. — Эй, открой ему дверь! — сказала она уборщику. Квиллер очень быстро добрался до кособланки, и какой-то молодой человек, придержав для него тяжелые двери, проговорил, «Да, сегодня кто-то попирует». На первом этаже наблюдалась суета, которая обычно наступает понедельник вечером. В телефонной будке кто-то кому-то звонил и при этом не падал и не храпел. Пожилой джентльмен, пользуясь специальной подставкой на колесиках, предельно сосредоточенно брел через вестибюль. Киса-кроха, учуяв запах бестроганного, крутилась у ног Квиллера, В непосредственной близости от конторки молодой служащий протирал шваброй пол. Миссис Таттл, сидя на своем посту, вязала, а Рупец в красной кепке суетился рядом. Несмотря на торчащие из кармана инструменты, он, похоже, не особо загружал в себя работой. Среди ожидавших лифта были служащие с серьезными озабоченными лицами. Мамаша восточной национальности со своими отпрысками, пожилые люди, жалующиеся на плохое медицинское обслуживание, и студенты. юношеская энергия которых просто била через край. Они громко обсуждали мосты, профессоров и выпускные экзамены. «Будущие инженеры!» – предположил Квиллер. Руперт перехватил его взгляд и кивнул на лифты. «Сегодня оба работают!» «Стоит отметить!» – откликнулся Квиллер. Пока жильцы напряженно ожидали прибытия кабин, в шахта слышались постукивание и повискивания. Зеленый появился первым и, мгновенно загрузившись, отбыл наверх. Затем отворились двери красного, и два студента ринулись вперед. Пиллер слегка отступил назад, пропуская седую женщину с белой тростью. Медленно, шаг за шагом, она двигалась к кабине, но как только ее голова и одна нога очутились внутри, тяжелые створки лифта стали закрываться. «Держите — Держите! — крикнул Квиллер. Один из студентов бросился к дверям, второй к женщине, чтобы оттолкнуть ее от толчка, Старушка начала заваливаться, и Эквиллер, кивнув на пол все свои покупки, подхватил ее. В тот же самый момент двери красного лифта закрылись, и он начал подниматься наверх. Мгновенно рядом нарисовались миссис Татл с Рупертом. Сторож подал женщине трость, а управляющая спросила, «Все в порядке, миссис Батон?" Освободившись от объятий Эквиллера, страшно при этом трясясь, старуха подняла палку, словно для удара. И крикнула над треснутым голосом: "Этот мужчина схватил меня! Он вас спас, миссис Баттон", пояснил управляющий. Вы бы упали и сломали себе бедро. Он схватил меня! Коляску тихо проговорила миссис Татлод, и Руперт мгновенно выхватил, выхватил ее из офиса и увез сопротивляющуюся жертву нападения наверх в зеленом. Квиллер печально взирал на липкую, растекшуюся по полу лужу. Мне очень жаль, мистер Квиллер, — сказала миссис Таттл. — Это ваш ужин? — Да, это был мой ужин. По крайней мере, тарелка хоть не разбилась, но, боюсь, пол я испачкал. — Пустяки? Мальчик подотрет. — Не думаю, что это необходимо. Киси-крохи присоединились к Наполеон и еще две кошки. Квартет подлизывал остатки капусты и доедал мясо. «Давайте я вам хоть тарелку вымою», — предложила миссис Таттл. «Похоже, красный — это мой крест», — сказал Квиллер, поблагодарив ребенка, подавшего ему булочку, и мужчину, поднявшего отчет. «Может быть, послать мальчика, чтобы он купил вам что-нибудь из еды?» — спросил управляющий. «Нет, спасибо. Думаю, что обойдусь. Поднимусь, покормлю кошек и схожу куда-нибудь поужинать». Открыв дверь, он увидел неспешно бредущий к нему Коко и Юм-Юм. — А нельзя ли проявить хоть ма минимум интереса, — принялся он их укорять, — хоть минимум сострадания? Я только что попал в жуткую передрягу. Сиамцы прошли за ним следом на кухню и вежливо пронаблюдали за тем, как он открывает банку крабов. Они не скакали, не мяукали, не выли и не терлись о его ноги. И Квинер понял, что они не голодны. — Здесь кто-нибудь был? — спросил он. «И кто-нибудь вас кормил?» Когда он поставил тарелку с едой на пол, сиамцы принялись кружить вокруг нее, обнюкивать со всех сторон, прежде чем решились притронуться к пище. Выходит, действительно их кто-то накормил. Филлер принялся обследовать квартиру, но следов вторжения не заметил ни в библиотеке, ни в спальне. Терраса оказалась заперта, обе ванные тоже. Разве что в галерее было что-то не так. Но вот что! Индийский ковер по-прежнему прикрывал пятно крови. Ни один из предметов искусства не пропал. На деревьях листья были целы, но все равно что-то изменилось. В галерее появился Коко и принялся за свою обычную работу — обнюхивание. Он обследовал ступеньки, диван, пол между деревьями в горшках и пол перед стереосистемой. «Ведра!» — вскричал Квиллер. «Кто-то унес ведра!» Он подбежал к служебному телефону и спросил миссис Татл, «Что случилось с моими ведрами?» «С вашими чем?» Удивленно переспросила она. «Это Квиллер из 14 А. В моей гостиной стояли пластиковые ведра, в которые набирались вода с текущей крыши. Куда ведра девались? Ведь дождь может снова пойти?» «О, совсем забыла вам сказать», — извинилась женщина. «Приходил рабочий. Он починил крышу, поэтому Руперт убрал ведра. Из-за происшествия с миссис Баттон запамятовала, простите». «Ясно. Извините, что потревожил». Квиллер пригладил усы. «Надо будет серьезно поговорить с Рупертом, чтобы тот не смел кормить кошек». Но его злость на сторожа испарилась под впечатлением от действий Коко. Этот кот запомнил местоположение каждого ведра. Испытывая голод два раза сильнее, чем прежде, Квиллер с чистой пластиковой тарелкой отправился в кафе «Каретный двор». «О, это вы!» — скрикнул обратно на кассирша. «Как вам понравилось наше дежурное блюдо? И зачем же было так торопиться с тарелкой?» Мне так понравилось, что я решил повторить и мясо, и замечательную капусту, и, может быть, даже две булочки вместо одной, если вы ими располагаете. Кассирша лично подала ему заказ, а дружелюбный повар помахал ему рукой из окошечка и даже прислал от себя дополнительный кусок яблочного пирога. Основательно подкрепившись, Квиллер вернулся в Касабланку и обнаружил краснокепочного Руперта, сидящим за столом управляющий. Он читал комикс. «Я заметил, что крышу починили», — обратился он к сторожу. «Угу, больше не протекает». Он поднял воздух скрещенные пальцы. «А как вели себя кошки, когда вы собирали ведра?» «Нормально». «Я им дал пончик с повидлом. Сожрали за милую душу». «Пончик с повидлом?» — Квиллера передернула там мерзеньем. Руперт, неправильно истолковав реакцию жильца, извинился за столь необычное свое поведение и пояснил, что пончик на самом деле был черствый, что он валялся в подвале несколько дней. Держа себя в руках, Квиллер постарался произнести как можно дружелюбнее. «Знаете, Руперт, вы лучше, если по какой-либо надобности окажетесь в квартире, вообще ничего им не давайте. А они сидят на очень строгой диете из-за... у них неполадки с почками». Да, кошки, похоже, всегда болеют почками. Но, дружище, за то, что вы забрали ведра, большое спасибо. Это то, что надо. Затем он поднялся в красном на четырнадцатый этаж и предстал перед сеансами. Черствый пончик с повидлом, проговорил он с отвращением. Вы съели черствый пончик, да еще и с повидлом? А от лосося так носы воротите, если он стал розовым. Лицемеры! Переодевшись в теплый домашний костюм, Он заперся в библиотеке, намереваясь изучить отчет. Это была довольно сложная задача, поэтому Квиллер не хотел, чтобы кто-нибудь сидел у него на коленях или мурлыкал ему в самое ухо. Во вступлении описывалась первоначальная конструкция здания. Это опис... описание вошло в буклет, выпущенный носком. Затем шла глава, посвященная необходимым изменениям, которые Квиллер выписал на листок бумаги. И получилось вот что. Почистить и отреставрировать фасад и лепнину. перекрыть крышу, сделать новые панорамные окна, исправить лифты, восстановить прежнюю планировку, отремонтировать ванные комнаты, скопировать оригинальную арматуру, восстановить ресторан на 14 этаже, благоустроить террасу, модернизировать полуподвальные помещения, чтобы разместить в них квартиры для обслуживающего персонала, и сохранить квартиру владельца здания на двенадцатом этаже, обставив ее в стиле 1925 года. Составив столь амбициозный список, Квиллер фукнул в усы, что являлось выражением скептицизма. Когда он обратился к последней главе, скептицизм в нем лишь укрепился, окончательная цифра расходов измерялась восьмизначным числом. Подобная сумма казалась ему немыслимой, Несмотря на унаследованное состояние, он до сих пор покупал себе рубашки на распродажах и звонил по межгороду в льготное время, когда плата падала вдвое. Но он также знал, что фонд Клингеншойнов привык раскидывать сотни миллионов, не моргнув глазом. Пока он размышлял о проблемах, связанных с реставрацией Касабланки, тишину библиотеки разрушила барабанная дробь, которая исходила из-за стены 14-Б. Трам-та-та-там-та-та-там-бах-бах-бум! Последний удар прозвучал подобно китайскому гонгу, после чего раздался визгливый голос, произносящий непонятные слова в барабанном бое. Квиллер вышел на террасу и прошелся к дверям, ведущим 14-б, но жалюзии, как и прежде, были опущены. Тогда он отправился к лифтам и там в холле прислушался к звукам, исходящим из соседней квартиры. «Пение, барабанное, дроп, бу Квиллер стоял, приблизив ухо к дверя, когда за спиной раздался звук подъехавшего красного. Из кабины вышло существо с игольчатой прической, одетое в черные облегающие штаны, черные ботинки и черная понча. На лице существа было много черной косметики. Чересчур много. Вечер добрый поздоровался Квиллер с соседской учтивостью. Не ответив, он или она, а может быть оно, пронеслось мимо и заколотило в дверь квартиры 14Б кулаками. после чего было встречено птичьими визгами. Визги, барабанная дробь, не произвели на сямцев ни малейшего впечатления. Они мирно спали, посапывая и переваривая черствый пончик и крабовое мясо. Следующие два часа Квиллер провел в галерее, закрыв двери и вывернув почти до отказа звук стереосистемы. Ближе к ночи шум и грохот несколько поутихли, зато в холле началось какое-то движение, зачирикали визгливые голоса. Квиллер схватил корзинку для мусора и открыл входную дверь, будто бы выставляя на площадку мусора. Он увидел множество судачащих и взвизгивающих, словно в джунглях, существ черным, садящихся в красный. Когда его заметили, воцарилась тишина, сопровождаемая пронзительным взглядом десятков обведенных черным глаз. Затем двери лифта закрылись, и кабина стала спускаться. Квиллер с усмешкой подумал о том, что это члены какой-нибудь сатанинской секты, а Алиф спустил их в адские глубины. То ли внезапная тишина разбудила сиамцев, то ли их внутренние часы подсказали, что настала пора 11-часовой кормежки. Но чтобы их не разбудило, кошки вылезли из укрытия, зевнули и потянулись, размяв сначала передние лапки, а затем и задние. Куков спрыгнул на стол и ткнулся носиком в отчет. Йом-йом встала на задние лапки, положив передние на край корзинки для мусора, и уставившись в ее глубины, в надежде отыскать там кусочек смятой бумажки. «Не знаю, как вы», — обратился Квиллер к этой парочке, «но я провел исключительно интересный вечер. Если мы сделаем все так, как предлагает архитектор, то Касабланка больше не будет походить на холодильник и торчать больным пальцем посреди цвингеров бульвара». Вестибюль станет настоящим цирком, квартиры палатами, ресторан на крыше желанной обителю для отдыхающих. «Да!» И кошек сюда допускать не будут. Как вам? Яу, сказал Поко и следующий библиотечный диван, покрытый поддельной леопардовой шкурой. Кот знал, что она не настоящая. Тщательно подняв вертикально хвост антенну, он обнюхал швы, потрогал лапой петли, затем нырнул за подушки сиденья. Некоторые достопамятные находки были совершены им раз как раз за сиденьями. Коктейль-крекеры, обрывки бумаги, свернутые трубочкой деньги, карандаши, предметы, одежды. Кот начал скрестись настолько усердно, что Квиллер пришел ему на помощь. Он поднял одну из подушек и там, заткнутую щель между основанием сиденья и спинкой дивана, увидел какую-то золотую вещицу. «Молодец!» — похвалил Квиллер Коко. «Дай-ка посмотреть!» Гравированные диски соединялись между собой таким образом, что получался гибкий браслет. Но застежка была сломана. На одном из дисков имелась надпись, сделанная курсивом «Диане». На другом пояснялось. От кого? От Росса. Остальные звенья были помечены цифрами 11, 114, 15, 13 и так далее. Похоже, это был тайный код любовников. «Хорошо, веселья на сегодня достаточно», — сказал Квиллер. «Но завтра мы попытаемся выяснить, что же все-таки произошло в день труда». Во вторник утром Квиллер позвонил Джефферсону Лоуэллу из фирмы Гринчман энд Хиллс и пригласил его на обед пресс-клуб. Архитектор согласился. Этот ресторан обладал какой-то мистической притягательностью, поэтому обычно люди принимали приглашения. Прежде чем отправиться на завтрак, Квиллер послушал прогноз погоды и попутно узнал, что отдел по борьбе с наркотиками арестовал по подозрению в распространении 52 человека, что судью отстранили отведение дел за взяточничество и что холодный фронт движется к городу. Когда он проходил мимо стола управляющей, миссис Таттл остановила его. — Простите за вчерашнее, — сказала она, — миссис Баттон очень старая женщина и бывает порой страшно рассеянной и подозрительной. «Я понимаю, миссис Татл. В прошлом году у нее был сердечный приступ, и врачи скорой помощи дали ей сильнодействующее обезболивающее. А вот на следующий день она обвинила их в изнасиловании. Дело даже передали в суд, но, разумеется, тут же его закрыли». «Спасибо, что предупредили», — сказал Квиллер. «В следующий раз пусть падает». Если миссис Татл и поняла его шутку, то не подала вид». «Еще, мистер Квиллер, хочу поставить в вас в известность, что некоторые наши жильцы, в особенности те, которые получают пенсии и пособия, занимаются уборкой квартир. Таким образом, они поддерживают физическую форму и немного подрабатывают. Если понадобится помощь, дайте мне знать». «Хорошо, обязательно. Только не присылайте ко мне миссис Боттон». Он отправился к центру. День для прогулки был самый подходящий, по городским меркам, естественно». Легкий ветерок развивал выхлопные газы. По пути Квиллер остановился, дабы подкрепиться оладьями и колбаской. Отметив, что подобный завтрак в Пикоксе стоит в два раза дешевле, а здешние колбаски даже половину не столь вкусны, как в Мусскаунте, где владельцы свинофермы делали собственную колбасу. В общем, он, что называется, зажрался. В дневном прибое, продравшись сквозь кордон охраны, Он направился в библиотеку, где попросил посмотреть материалы, касающиеся убийства Бессенджер. На пленке обнаружилось три статьи. Первая датировалась следующим после дня труда числом. В каждом репортаже имя жертвы писалось по-разному. Для дневного прибоя это было в порядке вещей. Убийство-самоубийство всколыхнуло мир искусства. Жестокая смерть, настившая арт-дилера и художника в воскресенье, очевидно убийство – или самоубийство, а может быть и то и другое, привела местную арт арткоммунну и жителей Касабланки в состоянии шока. Тело Даяны Бессенджер, 45 лет, совладелице галереи «Бессенджер Тот, было обнаружено с перерезанным горлом в понедельник днем в пентхаусе покойной. Тело Роса Расмуса, 25 лет, клиента «Бессенджер», нашли чуть раньше на крыше автомобиля, на стоянке перед террасой квартиры, где проживала убитая. Похоже, что Расмус разбился насмерть, прыгнув вниз, после того, как оставил на стене признание в убийстве. Его тело упало на крышу автомобиля, принадлежавшего жильцу Касабланке, который обнаружил тело в понедельник в 12.05 и позвонил в полицию. «Я пошел купить сигареты пива», — сообщил Джек Ясбро, 39 лет, — «и увидел, что крыша моей машины прогнулась. Не такой уж он был и здоровый мужик, но летел-то с большой высоты». В соответствии с заявлением эксперта, Бессенджер умерла в воскресенье между 11 и 12 часами ночи, но тело пролежало до сегодняшнего дня, когда ее партнер Джером тот позвонил ей на квартиру и, не получив ответа, сообщил управляющую. «Услышав по радио о смерти Росса, я попытался дозвониться до Яни», — сказал тот, а когда не смог, то очень волновался и попросил управляющую выяснить, в чем дело. В галерея устраивала выставку грибных произведений искусства Расмуса в июне». Продавались они неважно, заявил тот. И Рос обвинил нас в плохом освещении мероприятия в прессе. Художник арендовал в Казабланке квартиру на последнем этаже, примыкающую к шикарным апартаментам Бессенджер. Джессика Таттл, управляющая зданием, назвала его хорошим жильцом. «Он был приятным, серьезным, молодым человеком», — сказала она. «Мы сдали ему квартиру по рекомендации мисс Бессенджер». И именно миссис Таттл обнаружила тело мертвой женщины. Мистер Тот сказал, что никак не может ей дозвониться. Он был уверен в том, что она дома, поскольку мисс ожидала на празднике друзей. Поэтому я взяла ключи и отправилась наверх. Ее тело в луже крови лежало на ковре в гостиной. Бессенджер очень часто выступала по радио в связи с деятельностью Комитета спасения Касабланки, чьим основателем и руководителем она являлась. Следом за статьей шел короткий некролог, опубликованный в прибое в среду. с фотографией усопшей на полколонке. Диана, так писалось теперь ее имя, оказалась симпатичной, очень живой женщиной, с темными по плечам волосами. Бессенджер Диана, 45 лет, проживающая в Касабланке, умерла в собственной квартире в воскресенье. Являлась совладелицей галереи «Бессенджер тот основательницей комитета спасения Касабланки, членом правления клуба «Кисти резец» и активной участницей местных арт-проектов. Родившаяся в Айове, дочь профессора и миссис Дэймон Бессинджер, она оставила на этом свете только своего брата и двух дочерей. Гражданская панихида состоится в четверг. Похороны оплачивает фонд клуба «Кисть и лизец». В следующее воскресенье страница прибоя, посвященная искусству, поместила комментарий искусствоведа Иланы Тарк, которая по-новому написала имя жертвы. На фото, сделанном газетчиками на открытии июньской выставки «Расмуса», Улыбающиеся Диана и Робкий Росс позировали с одной грибной картиной. Подпись, заметил Квиллер, была одной из тех, что можно запросто читать как слева направо, так и справа налево. Загадка грибного убийства. И единственной темой для разговоров в галереях и студиях сейчас являются скорбные похороны Дианы и отправка в родной город. Где он? Зачем он это сделал? Что побудило этого талантливого вдумчивого художника превратиться в жестокого преступника и совершить столь гнусное убийство? Объяснить его самоубийство намного проще. Это единственный возможный побег от грузений совести. Отчаянное раскаяние перекинуло его через парапет террасы Касабланки. Леди Ди была его патронессой, фанатичным пресс-агентом, лучшим другом. видевшим достоинство работы художника, которое ни одна из галерей не замечала из-за его маниакального пристрастия писать грибы. Когда однажды его спросили, почему он не переключится на капусту брокколи или китайскую тыкву, Роск кротко ответил, «Я еще не сказал о грибах всего, что хотел». Разумеется, грибы эротичны, и художнику удалось ухватить их чувственность. Изображение мякоти гриба, разрезанной острым, словно бритва ножом, находится на грани мягкого порна. В прошлом июне Диана сообщила интервьюеру. И есть художники, изображающие мягкость, крахмальность, шелковистость, величественную туманность. Но только Расмусу удается изображать острие столь острым, что зрителя начинает корчить. Нож, изображаемый на полотнах, всегда был одним и тем же. Скошенный к японский клинок с бледной деревянной рукояткой и соблазнительными формами. Когда задумываешься об убийстве, то невольно содрогаешься. Мотив. Вот над чем человек может спокойно или разумно размышлять, но мотив этот так никогда и не будет найден. Диана Бессенджер являлась основательницей и президентом НОСКА. Этот комитет был ее истинной страстью, и она вряд ли бы захотела, чтобы на благородную цель, которую он преследовал, упала тень печальной известности, которую приобрели обстоятельства, сопутствовавшие ее трагической смерти. Она бы сказала... Пусть все отойдет на второй план, и давайте займемся спасением Касабланки. Подпись Илана Торк. Квиллер закончил читать вырезки и пригладил усы. Было бы здорово, решил узнать о тайном мотиве. Ведь ключ может находиться в этом номере.